Глава четырнадцатая. Дромадерская кавалерия. Взрослых верблюдов у меня было двадцать, еще восемь верблюжат. Верблюжат оказалось по числу самок, остальные двенадцать взрослых были самцами. Канг продолжал объезжать верблюдов вместе с воинами. Проблема была в том, что не хватило удил. Пришлось даже Уильяму поручить, чтобы повременил с доспехами и срочно изготовил удила вместе с рамом. Мне не терпелось нанести визит соседям, обосновавшимся в неделе пути от нас. Была еще мысль свернуть с того места налево и дойти до рек Тигра или Евфрата, чтобы посмотреть, нет ли там признаков цивилизации. Воины все смелее катались на верблюдах, а сами верблюда становились все покладистее. Я и раньше подозревал, что эти «корабли пустыни» очень легко привыкают к человеку. Но реальность превзошла мои ожидания. Верблюды стали настолько ручными, что порой самостоятельно бродили по плажу, выпрашивая лакомство. Я отдал приказ готовиться к дальнему походу. На этот раз мы собирались провести тщательную разведку на пару сотен километров. Копейщиков решил не брать, потому что лучники на верблюдах – более эффективные воины. Последнюю неделю Гау гонял их, заставляя стрелять по цели на скаку и просто в движении. Лар оставался комендантом в плаже на время моего отсутствия. Рага тоже решил не брать. Его Моа была беременна, и ее постоянно рвало. Выход назначил на завтра, сказав Гау, чтобы лучники взяли большой запас стрел. Со мной отправлялись Бар, Гау и восемь лучших лучников, среди которых был снайпер Маа. В последний момент взял и мальчика Канка, потому что он лучше всех знал верблюдов, и уже мог сносно объясняться по-русски. Кроме того, он владел языком черных и мог пригодиться в качестве переводчика. Последний день перед выходом у меня был насыщенным. Побывал в Доке, где старание Тиландера акула стала приобретать вид корабля. После этого снова посмотрел, как идут дела у кузнецов. Запасов чугуна и стали было достаточно. Оставил Уильяму и Раму несколько набросков меча, который был чем-то средним между мачете и римским мечом. Уильям пробовал сразу внести правки в рисунок. Дал ему разрешение экспериментировать на свое усмотрение. Оружие должно было быть прочным и легким, чтобы рука быстро не уставала. Готовясь к походу, решил впервые взять с собой скорострельную винтовку Рейзинга, которую американцы называли «пистолет-пулемет». Вначале хотел взять дополнительный магазин, Но у меня не было надежных карманов, а рисковать магазином не хотелось. В винтовке был коробчатый магазин на 20 патронов, и я решил, что этого хватит. Тем более со мной ехало восемь лучших лучников, каждый из которых стоил пятерых дикарей в схватке. Теперь мы могли взять большой запас воды и пищи, ведь наши верблюды давали такую возможность. Я взял с собой около 100 метров веревки, пометуя, как в прошлый раз... Она нас сильно выручила при переправе через летанию. Лучники также были обучены работать копьями, поэтому им было приказано взять их с собой. Лук и отравленные стрелы я также приторчил к спине дрома, и, едва рассвело, мы тронулись в путь. К соляному полю прибыли быстро, дали минут двадцать верблюдам полизать соль и продолжили путь. В основном верблюды шли шагом, но периодически я пускал дрома галопом. К реке Литании прибыли вечером, где и расположились на ночь, чтобы форсировать реку с утра. Лучники разложили два костра, и на границе света, отбрасываемого кострами, грузно улеглись наши животные, не переставая жевать и периодически пуская газы. Айра и Ника не смогли нас сопровождать, обе недавно ощенились. Айра принесла троих щенков, а у Ники было целых пять. Отсутствие кошек по-прежнему оставалось серьезной проблемой. А зимой ячмень уже показался из-под земли, и в скором времени нас ожидало нашествие грызунов. Меня удивляло, что, несмотря на то, что грызуны постоянно контактировали с людьми, становились их пищей, у нас не было случая острой заонозной инфекции. При мысли о чуме или тифе сердце начинало бешено скакать. Чума и тиф меня беспокоили больше, чем возможные орды дикарей с юга. В апреле будет шесть лет, как я покинул МКС. За это время удалось сделать многое. И хотя я все время считал, что роялей мало, но они были и в немалых количествах. Только побороть ТИФ или чуму в каменном веке не поможет никакой рояль, если только с моей земли не залетит вакцина в термосумках и масса антибиотиков широкого спектра действия. Мой самодельный пенициллин пока был эффективен. пока. потому что еще не выработались резистентные штаммы грибка. Но в скором времени это произойдет, и пенициллин окажется бесполезным. Следовало учить кого-нибудь из местных, передавая ему знания о медицине. Михе исполнилось три года. Он по-прежнему был спокойным мальчиком. Думаю, как станет чуть старше, сделаю его своим учеником. Мал, скорее всего, станет воином. Он забияка и очень сильный для ребенка двух лет. Так, размышляя о сыновьях, не заметил, как уснул. Утром переправа удалась без проблем. Уровень летания не поднялся, и верблюды спокойно перебирались, погрузившись в воду лишь до половины высоты горба. После переправы мы продолжили путь, периодически пуская верблюдов в скач. Второй день скачки на верблюдах был результативным, и мы преодолели больше ста километров. Ландшафт изменился. Горная гряда, понемногу снижаясь, превратилась в Нагорье. А дальше начиналась равнина, где ночью я видел огни костров. Теперь надо быть настороже, ведь отсюда начиналась вражеская территория. На ночь нашел место, где в низине было небольшое озерцо, меньше десяти метров в диаметре. Вокруг него вырос высокий густой кустарник, только в одном месте была протоптана тропа, по которой животные добирались до воды. Костры сегодня не стали разжигать, хотя по календарю и был январь. но температура не опускалась ниже 15 градусов. Я прилег, прижавшись к дрому, а через минуту и все воины лежали рядом с верблюдами. Спина прогрелась быстро, и я уснул, словно лежал под пуховым одеялом. Утром, сразу после завтрака, собрал в круг всех воинов. Мы сейчас находимся на вражеской территории, поэтому продвигаться будем осторожно. Если увидим врага, попробуем поговорить с ними. Это сможет сделать Канг. «Если же враг будет атаковать, не давайте ему приблизиться, стреляйте! При необходимости отступайте, но не оставляйте друг друга без прикрытия! Если будет бой, мне нужен один живой враг, чтобы я мог с ним поговорить!» «Гау, ты отвечаешь за мальчика!» Ма, ты будешь рядом со мной!» «Есть вопросы?» «Что будем делать с женщинами и детьми, если будет бой?» Бар смотрит, ожидая ответа. «Женщин у нас достаточно, а вот мальчиков крепких заберем с собой. Если все понятно, садитесь на верблюдов, нам пора». Дальше мы двигались молча. Тишину прерывали звуки верблюдов, которые трудно описать. Дошли до того холма, с которого я в прошлый раз видел огни костров. Спешившись, бросил поводья маа и пешком поднялся наверх. Но сколько не всматривался в долину ниже себя, ни костров, ни дыма не заметил. «Ничего там не вижу», — бросил своим, садясь на дрома. «Поехали дальше. Посмотрим, может, они перекочевали». Через час мы наткнулись на следы костров, кучу разбросанных костей животных и горку человеческих экскрементов. Шкуры с хижин были унесены, но некоторые остовые хижин еще сохранились. Я насчитал двадцать четыре хижины, племя было довольно большим. И Мен, и Гау сошлись во мнении, что стоянка покинута примерно одну луну назад. За месяц трава, примятая ногами дикарей, выпрямилась и выросла. Не было ничего, что указывало бы на то, в каком направлении ушли дикари. Я вытащил свой маленький атлас мира в книжном формате. Ориентируясь по масштабу карты, определил, что до рек Евфрата и Тигра не меньше 700 километров. Так далеко с такими малыми силами идти я не был готов. Снова сверился с картой, чтобы определить расстояние. Данила по моей карте было больше трехсот километров. Из интересных мест для исследования оставались Мертвое море и Иерусалим, которые по расчетам были в дневном переходе на верблюдах. Изменив курс на северо-восток, пришпорил дрома, который сразу пошел быстрой рысью. Берега Мертвого моря я увидел уже перед самым закатом. По объему оно оказалось куда меньше, чем на моей карте. Толстый слой белоснежной соли лежал за несколько километров до водной границы. Толщина слоя была такая, что верблюды провалились в соль по самое брюхо, пройдя всего около 20 метров. До воды оставалось не меньше трех километров. Соль лежала огромным полем, насколько хватало глаз. Даже с моего места был виден клон в сторону воды. Я стал свидетелем, как рождалось мертвое море. Или, точнее, свидетелем... как море становилось морем. Двинувшись по периметру соляного поля в северную сторону, через пять или шесть километров наткнулся на довольно полноводную реку, которая вливалась в это соляное поле и исчезала в толще соли. Иордан всплыла в сознании, вызывая библейские ассоциации. Мы поднялись вверх по реке около трехсот метров и остановились на ночлег. Животный мир здесь был богат. Повсюду виднелись отпечатки лап и копыт. Если бы не ночь, можно было бы поохотиться. Уже не таясь, мы разожгли два костра, ибо здесь, вдали от моря, было явно прохладнее. Ночь несла множество звуков. Где-то вдалеке было рычание, слышались шорохи. Утром решил возвращаться домой, а по пути обследовать второй горный хребет в Ливане. Но до него было почти два дня пути, поэтому разрешил Бару и Гау организовать охоту. С охоты они вернулись быстро и без добычи. Уже издалека, видя, как они пришпоривают верблюдов, понял, что случилось непредвиденное. Доскакав до меня, Бар первым обратился, едва оказался вблизи. «Макса! Там большое племя черных дикарей! Они пытаются перейти реку, где она мелкая! Их было больше, чем я смог сосчитать!» Бар считал до ста. С его слов там больше ста человек. В такое верилось с трудом. Какое у них оружие? Дубинки и копья. Они погнались за нами, но Гао убил одного, и они побежали обратно. Бар едва удерживал на месте разгоряченного скачкой верблюда. «Русы, слушайте меня!» Обратился я к своим воинам, уже севшим на верблюдов. «Впереди враг. Его много больше, чем нас. До сих пор мы сражались с врагом». Но нас всегда было больше. Сейчас мы поскачем туда и сразимся с ними. Посмотрим, чего мы стоим, когда нас меньше». Убедившись, что меня слушают внимательно, продолжил. «Скачем вместе. Строим. На расстоянии выстрела останавливаемся и попытаемся поговорить с ними. Если побегут на нас в атаку, стреляем. Стреляем без остановок. Если враг слишком приблизится, скачем назад, останавливаемся и снова стреляем». Итак, до тех пор, пока не перебьем всех. Если они захотят переговорить. Канг, ты готов? Да, Макса. Мальчик нервничает, но держится молодцом в походе. Все время обходит верблюдов во время привалов, пытается говорить с ними. Бар, показывай дорогу. Я трогаю рядом, чуть впереди пристраивается брат моей жены. Его мокрая от пота спина блестит на солнце, светящем нам в спину с востока. Мы сейчас едем на запад, вдоль реки. По берегам реки растут высокие кусты, деревья небольшими группами и пальмы. Пальмы веерообразные, широко раскинувшие свои перистые длинные листья. Река понемногу петляет. В ее живописных берегах кишит жизнь, взлетают встревоженные птицы, шумно в воду бросаются выдры или что-то очень на них похожее. Мы выходим на относительно ровный участок, где река разлилась метров на семьдесят. На нашей стороне реки стоит одинокий дикарь, даже одного взгляда, на которого мне достаточно, чтобы узнать в нем того вождя, что смог вырваться из кольца моих копейщиков. Остальное племя уже на том берегу. Бар не ошибся. Их явно больше сотни. Как этот разгромленный и бежавший вождь сумел меньше, чем за полгода снова собрать такое большое племя? Мы остановились на расстоянии ста метров от Чернокожего. Я заставил лечь дрома и соскочил на землю. «Пойдем, Канг. Переговорим с вождем». Мальчик торопливо соскакивает с верблюда и пристраивается рядом. Чернокожий гигант спокойно ждет нашего подхода. Что он гигант, вижу по мере приближения. Этот вождь выше меня почти на голову. Снимаю винтовку с плеча, досылаю патрон в ствол. Если чернокожий нападет, у меня нет ни малейшего шанса выстоять в рукопашной. Канг узнал вождя и шепчет мне тихонько «Это Сих!». Кажется, так называла его Игу, когда рассказывала историю племени. «Мы останавливаемся в десяти метрах от вождя, который внимательно смотрит на меня, задерживая взгляд на винтовки. Канг. Спроси его, как зовут его племя и куда он направляется. Канг переводит мои слова вождю. Тот слушает и потом показывает белоснежные зубы в улыбке». Через несколько секунд он отвечает, и мальчик делает перевод на ломаном русском языке. Он говорит «Сделай молнию», и тогда он ответит «Молния? Причем здесь молния?» Внезапно меня осеняет, что вождь говорит про сигнальные ракеты, которые я запускал в ночь их атаки. Скажи ему, что если я сделаю молнию, он отправится в поля вечной охоты. Пусть не испытывает терпения великого духа и отвечает, куда он направляется. Мальчик снова переводит. Вождь, выслушав, отвечает, потрясая копьем в руке. «Даже не зная языка, я слышу угрозу и гнев, который готов вырваться наружу. Не знаю почему, но мне симпатичен этот дикарь. Сделать его своим подчиненным и можно посылать в дальние разведки и завоевания. Если ему преподать некоторые азы, точно сможет завоевать близлежащие территории». ночной атакой и предшествовавшей разведкой он доказал что умеет мыслить нестандартно макса он не хочет говорить куда они идут он сказал что на нас не нападает пока потому что хочет увидеть молнию но если ты не покажешь молнию его воины на нас нападут это его слова мальчик даже съежился заканчивая перевод только сейчас я заметил что во время разговора несколько воинов подкрадывались с того берега и сейчас уже были на половине реки молнию он хочет Будет ему молния. Скидываю винтовку и трижды спускаю курок. С расстояния в 30 метров трудно промахнуться. Трое переходящих падают в реку, и вода уносит их тела. Краем глаза замечаю движение и резко направляю ствол винтовки в сторону вождя. Но он просто бросил копье на землю и демонстрирует открытые ладони, дескать, я пуст. «Канг, спроси его в последний раз!» Я вкладываю угрозу в интонацию. На этот раз вождь более сговорчив. Он отвечает, что они уходят за умирающим Муа, солнце, в поисках добычи и нового места жительства. Что на его родных стоянках, откуда он пришел, стало слишком мало добычи и слишком много диг, людей. Сколько там людей и как они далеко? Канг переводит. Вождь озирается по сторонам, потом, присев, набирает пригоршню пыли и демонстративно высыпает на землю. Да, судя по всему... Количество немалое. Расстояние мне не удается узнать. Для этого счета не знает ни Канг, ни вождь. Но то, что до этого скопления дикарей больше десяти дней ходу, понятно. Количество дней по пальцам обеих рук слишком мало, судя по отрицательным жестам вождя. В принципе, ничего нового я не узнал. Экспансия кроманьонцев была очевидна, и не будь их слишком много в Африке, вряд ли они бы двинулись оттуда на восток, север и запад. Оставалось решить судьбу вождя, который смиренно ждал своей участи, склонив голову и выражая покорность всем своим видом. Поставив винтовку на предохранитель, я закинул ее на плечо, предварительно подобрав копье вождя. Обернувшись, махнул своим всадником, чтобы и подскакали. Они, как обученная кавалерия, одновременно тронулись с места. Заглядевшись, я пропустил момент, когда чернокожий, сделав прыжок, рванул с моего плеча винтовку с такой силой, что я, отлетев на два метра, упал на спину. Следующее действие вождя меня ошеломило еще больше. Правильно взяв винтовку в руки, он направил мне ее в грудь и замешкался, стараясь понять, как произвести гром. Я же, пользуясь его заминкой и растерянностью, силой ударил его в грудь его же копьем. Копье погрузилось в правое плечо дикаря на весь наконечник, винтовка выпала из его рук, и стрела одного из моих лучников чиркнула по его курчавой голове. Сделав три огромных прыжка, вождь кинулся в реку, но брод был выше по течению, а здесь глубина была немаленькая, и вода потащила отчаянно барахтающегося дикаря вниз по течению. Группа дикарей побежала вниз по течению по противоположному берегу. Их отчаянные крики затихли за поворотом реки, там, где течение только усиливалось. Я стоял в шоке. Мне было искренне жаль, что такой умный и продвинутый вождь оказался не на моей стороне. Только сейчас я оценил его замысел. Он пожертвовал тремя людьми, чтобы убедиться и увидеть, как стреляет палка в моих руках. Притворно выразив покорность, дикарь завладел оружием. И не будь винтовка на предохранителе, лежать бы мне в луже крови. Безумству храбрых поем мы песню.